Глава 2. Мини-ситизен. Он ещё мал. Всего несколько месяцев назад задул первую свечу на праздничном торте. У него пухлые руки и ноги младенца, круглое лицо, такие же щёки, голова с пушком, как у цыплёнка, на которой уже угадываются светлые волосы. Эрлинг в надёжных руках. Его старший брат встал на колени, чтобы на фотографии они были примерно одного роста. Шестилетний Астор Заботливо обнимает братишку ручонками, следит, чтобы тот не упал, и приветливо улыбается. Видно, что спереди у него нет молочного зуба. Эрлинг не смотрит в объектив. Его больше привлекает лежащий у ног небольшой белый мячик. Он полностью готов к игре. Облачён в форму начинающего футболиста, на нём безупречно зашнурованные чёрные бутсы, тёмные гльфы, белые шорты с надписью ФК МС и небесно-голубая майка с синим воротником. на котором различим герб Манчестер Сити. Астер одет похожим образом, но его форма относится к предыдущему сезону 2000-2001 -го годов. В это время отец мальчика, которому исполнилось 28 лет, переживает свою третью по счёту английскую авантюру. Выступает в составе горожан. Альфа Инги Холана всё меньше задействует на газоне Эллен-роуд. В Лидсе ему определили роль запасного игрока. И изредка выпускают на поле в конце игры. Манчестер Сити возможность полностью перезапустить карьеру, особенно после того, как Холлана не вызвали в сборную, готовившуюся к отбору на Евро-2000. В итоге он договорился с Ман Сити, подписав 12 июня 2000 года пятилетний контракт на сумму в 2,5 млн фунтов стерлингов, около 3 млн евро. Манчестер расположен примерно в 50 км от Лидса. это час езды в юго-западном направлении. Поэтому смена клуба, как полагал Холланд старший, не должна сильно повлиять на уклад жизни его семьи. И за несколько недель до рождения Эрлинга они перебираются на новое место. Что касается спортивной составляющей, то она, наоборот, должна быть совсем иной, нежели раньше. В составе Лидс Юнайтед Холланд старший участвовал в матчах Премьер-лиги. В то время, как Манчестер Сити был ещё очень далёк от славных побед, которые клубу предстояло одержать в 2010-е и 2020-е годы. В августе 2000-го Ман Сити вернулся в Премьер-лигу после вылета, последовательно поднимаясь всё выше, из второго в первый дивизион и далее в АПЛ. Тренер Джо Ройл рассчитывал на новичка и помогал ему освоиться в команде. Он считал, что норвежец вполне может стать частью механизма, учитывая его опыт и разностороннюю манеру игры. Номер 15 был помещён в центр поля, провёл 35 матчей за Манчестер, забил 3 гола и отдал один решающий пас. Это была слабая компенсация за огорчение, вызванное тем, как клуб выступил в этом сезоне. 20 поражений в течение 38 дней. Были, правда, и светлые моменты. Например, выигрыш со счётом 2:1 у Лидса в начале сезона или ничья с МЮ 1:1. На 35-й день после старта турнира горожане вышли на газон Олд Траффорд, где встретились с будущим победителем сезона. Этот день перевернул судьбу семьи Брёут Холленд. 21 апреля 2002 года Грю Марита с тремя детьми все в форме ФК МС Заняли места на стадионе во время второго тура Манчестерского дерби. Примечание. Манчестерское или Мангунианское дерби название матча между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Конец примечания. Холанд находился в полузащите. Вместе с Тони Грантом и Джеффом Уитли он должен был отражать натиск своего товарища по сборной Уле Гонрасульшера, а заодно полузащитников МЮ. хола сколза Девида Бекхэма и Роя Кина. В течение всей игры Холан оправдывал свою репутацию неуступчивого. Несмотря на то, что его команда уже как будто смирилась с вылетом из Премьер-лиги, он продолжал бороться, постоянно висел на хвосте у игроков противника. Горажанам удалось выровнять ситуацию благодаря голу Стива Хауи, когда произошло нечто ужасное. На 86-й минуте Холанд перехватил мяч у своих ворот. На него вышел Кин, который, рванувшись вперёд, сильно врезал Холанду бутсой в колено. От мощнейшего удара, нанесённого капитаном Красных Дьяволов, последний тяжело крутанулся в воздухе, почти сделав переворот, и упал на газон Олд Траффорд, скорчившись от боли. Фанаты замерли, утратив дар речи от столь грубого жеста. Арбитр Дэвид Эллери не колебаясь, показал Кину красную карточку, отправив его в раздевалку. Рой Кин содрал свою капитанскую повязку и в сердцах бросил её на траву. Но этим дело не кончилось. Центральный полузащитник МЮ направился к своей жертве, окружённый товарищами по команде и медиками, и глядя в глаза Холану, оскорбил его. Не было никаких сомнений, его агрессия спланированная месть, результат предомеренного действия. Осенью 2002 года Кин попытался пошутить над этой ситуацией в своей первой биографии, написанной в соавторстве с Эймоном Данфи. Есть вещи, о которых я сожалею, но случившиеся тогда не относятся к их числу. Я довольно долго ждал. Блин, да я выложился на все 100. Мяч оказался в нужном месте. Получай, дебил. Даже в раздевалке я не испытывал угрозе не совести. Моё отношение к ситуации было таким: ока за ока. И насрать. Он это заслужил. Вражда между обоими игроками, на которую намекает Кин, началась двумя с половиной годами ранее. В одном из матчей МЮ против Лицса в сентябре 1997 года оба не пересекались на поле, но в этой игре, за 10 минут до конца встречи, Кин свалил Холлана на землю. Альф Ингев стал первым и, подойдя к ирландцу, оскорбил его, считая, что Кин симулирует травму. Однако Ройкин не притворялся. У него был разрыв крестообразной связки, отправивший его за пределы поля до конца сезона. Так 21 апреля 2001 года настала очередь Холлана принять ответный удар. Несмотря на травму, он закончил матч и даже принял участие ещё в двух, в том числе в товарищеской игре сборных Норвегии и Болгарии. Но боль настигла его во время этого матча. И ему пришлось уйти с поля. Холано, повредившему ранее левое колено, не удалось до конца оправиться от новой травмы. С декабря 2001 по январь 2002 он 4жды выходил на газон в составе Горожан, и каждый раз буквально на несколько минут из-за сильнейшей боли. Норвежец перенёс 3 операции и даже летал в Соединённые Штаты проконсультироваться с ведущим специалистом по травмам колена. Но это не помогло. 23 августа 2003 года, по договорённости с руководством клуба, он разорвал контракт с Манчестер Сити на 2 года раньше срока и объявил прессе о завершении карьеры, которую я не променял бы ни на что другое. Мне повезло. Почти 10 лет я играл без травм и имел отличный шанс развиваться, занимаясь любимым делом. Холанд старший ушёл из профессионального футбола и просил прекратить дело против Роя Кина. Он решился не преследовать капитана Манчестер Юнайтед. В любом случае, плохого парня из МЮ дважды наказала футбольная ассоциация Англии. Сначала отстранив на 3 игры и обязав выплатить штраф в 5000 фунтов стерлингов, 5800 евро, а затем после выхода откровенной автобиографии, отстранив ещё на 5 матчей и назначив штраф в 150.000 фунтов, около 175.000 евро. Когда Альф Инге Холланд завершил карьеру, для его семьи настало время уехать из Англии. Было принято решение вернуться домой, воссоединиться с родственниками в Брюне. Стремясь поддерживать хорошую физическую форму, Альф спустя 8 лет сыграет несколько матчей в сезоне 2011-2012 годов за команду третьего норвежского дивизиона Росланд и даже отметит свой образный юбилей в 2012. -м. Когда его команда проиграет в первом туре чемпионата Норвегии со счётом 1:4 клубу Брюне, в котором он дебютировал. Для него футбол отошёл на второе место. Альф Инге Холлен освоил профессию агента по недвижимости. Эстафету в семье Брёод Холлен подхватил младший сын. Эрлинг заботливо хранил в шкафу свою детскую форму Манчестер Сити, даже когда она стала для него слишком мала. как однажды для его отца оказалось мало форма родного ФК Брюне